Петр Зорин. Гипнотизм и психология общения. Эпиграф. Мир, сотворенный нами, отражает лишь уровень нашего представления о нем и создает проблемы, которые мы не можем разрешить на том же уровне, на котором их создали. Альберт Эйнштейн. К читателю Когда мне было около семи лет, я впервые от взрослых услышал о гипнозе. То, что рассказывали взрослые об этом явлении, потрясло меня. С тех пор я заболел гипнозом. Меня удивляло, что один человек может вызвать у другого Состояние, когда этот другой видит, слышит и делает то, что ему велит гипнотизер. Практически меня поражала степень власти одного человека над другим. Возможно, это было естественное стремление человеческого эго к власти над кем-то. Вероятнее же всего, мой интерес к гипнозу был вызван стремлением к своеобразной компенсации того униженного состояния, в котором мы, четверо детей, находились в нашей семье. Однажды, когда мне было уже двенадцать лет, мне случайно в руки попал какой-то медицинский журнал, в котором была статья, посвященная гипнозу. Я перечитал ее множество раз но так и не сумел понять ее не только из-за незнакомых мне терминов, но еще и потому, что она была посвящена методике лечения внушением какого-то заболевания. Потом, в связи с войной с Германией, интерес к гипнозу был вытеснен событиями, которые ставили наше существование на грань возможного. И Интерес вновь пробудился, когда я, отслужив советской армии и окончив десятый класс, собрался поступать в медицинский институт. Мне удалось купить дореволюционное издание книги Аткинсона «Сила внутри нас». В этой книге давались всевозможные упражнения, развивающие человеческие способности. Когда я учился на первом курсе медицинского института, от своего сокурсника, который был старше меня по возрасту, услышал о методике гипнотизирования. В его изложении она была предельно проста, и я запомнил ее почти дословно. В тот же вечер я предложил своему соседу по дому, где мы снимали комнату, вылечить его от аносмии внушением в гипнотическом состоянии. Этот человек потерял обоняние после контузии, полученной на фронте. В тот период я еще не знал даже анатомии человека и, разумеется, не мог даже предполагать, что такого рода нарушение обоняния не может быть выречено внушением. Получив согласие, я тут же начал приготовление к сеансу. Глубокое кресло с мягкими подлокотниками было установлено так, чтобы электрическая лампочка была позади и выше пациента. Мало того, она была дополнительно прикрыта, чтобы в комнате был полумрак, и свет падал бы только на меня. В качестве фиксатора, блестящего шарика, от которого должен отражаться свет, приковывая внимание пациента, использовалась алюминиевая ложка. Устроив своего пациента в кресле поудобнее, под голову ему я подложил маленькую подушечку, а колени укрыл одеялом, я приступил к сеансу гипноза. Поднеся ложку к его глазам приблизительно сантиметров на тридцать, я предложил ему пристально смотреть на отражение света от выпуклой ее стороны, при этом ни о чем не думать и внимательно слушать каждое мое слово. Расставив ноги на ширину плеч и держа ложку перед собой, я начал монотонным голосом внушать моему пациенту состояние сна. «Слушайте меня внимательно!» и ни о чем не думайте, ваши глаза неотрывно смотрят на отражение света, ваше тело начинает расслабляться, расслабляются мышцы лица, нижняя челюсть немного опускается, и губы едва касаются друг друга, расслабляются мышцы шеи, мышцы рук, кисти рук, как плетьи расслабно повисают. В голове нет ни одной мысли. Внимательно слушайте только меня и неотрывно смотрите на отражение света. Далее я перечислял различные части тела, которые должны расслабляться, и периодически возвращался к его векам, внушая, что они тяжелеют и опускаются. Но его глаза оставались широко открытыми, а веки совсем не собирались опускаться. Прошло полчаса. Я устал стоять неподвижно и держать свою ложку, устал монотонно повторять слова внушения и вообще сам захотел спать. Но у меня не было на это права. Прошел час. Мое тело онемело, а мой пациент, как мне казалось, был таким же свежим и бодрым, как и в начале сеанса. Но отступать было нельзя, и я продолжал монотонным, несколько охрипшим голосом внушать пациенту состояние сна. И на втором часу его веки дрогнули, из уголка глаза скатилась слеза, и он медленно закрыл глаза. — Мою усталость как рукой сняло. Монотонным, но теперь уже воодушевленным голосом я стал углублять его гипнотический сон. И продолжал это делать до тех пор, пока голова его не склонилась на бок, и он не стал немного похрапывать. Теперь надо поднять его руку и внушить, что она повисла в воздухе и не падает, подумал я. Но когда я проделал этот тест, его рука упала, как плеть. «Он меня не слышит», — понял я. «Надо установить рапорт». Но все мои попытки это сделать ни к чему не привели. Мой пациент крепко спал и потихоньку похрапывал. Говорят, что первый блин всегда бывает комом. Но я не оставил своих попыток загипнотизировать кого-нибудь. И вскоре это стало получаться совсем неплохо. Вначале это были опыты на подростках, а затем и на взрослых. К моему первому пациенту я снова вернулся через полгода, и мне удалось его загипнотизировать, а не просто усыпить минут за пятнадцать. Потом мне начали встречаться другие книги по теории и практике гипноза, а трудности работы с пациентами подтолкнули меня к тому, что я стал изучать опыт других гипнотизеров и думать над разрешением этих трудностей. Я стал вести дневники своей работы с больными и несколько лет спустя понял, что гипноз — это довольно скучная вещь. Но, будучи к этому времени психоневрологом, не мог оставить его как метод, так мои больные нуждались в лечении внушением. Однажды мою работу с больными увидел известный в то время в городе Свердловске гипнолог, доктор медицинских наук Шабунин. Мне было предложено прочитать лекцию на тему «Гипноз и таинственные явления психики человека». Я согласился, хотя особой уверенности в себе не чувствовал. С тех пор мои публичные лекции привлекали к себе все большее внимание. Я объездил с лекциями весь Советский Союз. Практика, работая на сцене, показала мне, что гипноз — это совсем не сон, а нечто другое. И Изменилось мое отношение к работе с больными. Она стала приносить удовлетворение. Мне открылась новая страница в теории и практике гипноза. И, конечно, большую помощь в этом мне оказали мои дневники, которые я продолжал вести. К сожалению, опыт зарубежных коллег того периода в области гипноза и внушения был для советского врача не вполне доступен, и многое из того, до чего приходилось доходить самому, там было уже известно. Но об этом я узнавал каждый раз с опозданием. Вспомнив о том, как в начале моей врачебной деятельности мне не хватало грамотного руководства по гипнотерапии, я однажды пришел к мысли, что следует написать книгу о гипнозе, которая могла бы оказать некоторую помощь тем, кто только начинает постигать азы гипноза. Я говорю грамотного, потому что макулатурных публикаций на эту тему у нас появилось более чем достаточно. Я знаю, что эта работа рассматривает только один из аспектов необъятной сферы психотерапевтических техник, но, возможно, для некоторых книга окажется своевременной и полезной еще, Выступая на сцене, я пришел к выводу, что гипнотические состояния встречаются не только в кабинете врача или на демонстрациях эстрадных гипнотизеров, но и в обычной социальной жизни. Причем последнее происходит неизмеримо чаще, чем можно предположить. Это стало еще одной причиной, побудившей меня взяться за перо. Петр Зорин